Учитель Фазиль не отвечал. Продолжая вышагивать ровными шагами, Гвиндюс Керембейли уже доверительно продолжал. Но мне действительно нужно вам кое-что сказать. Надо вас спросить об одной вещи. Точнее, снова спросить. Он замолчал. И, поигрывая палкой, некоторое время не произносил ни слова, продолжая идти вперед. Постепенно темнело. «Вспомните-ка хорошенько. От сказанного вами зависит многое. После того, как ваш дед сошел с поезда...» Гендиус выговорил эти слова с особым ударением... И вплоть до момента, когда вы вошли в комнату, с кем-нибудь вы встретились, кого-нибудь видели, постарайтесь, пожалуйста, вспомнить все подробности этой ночи, все подробности. Не торопитесь. Они шли рядом. И учитель Фазиль, опустив лицо в землю, ничего не говорил. Наконец он сказал, «Нет, мы ни, ни с кем не встречались». «И никого не видели?» Фазиль снова некоторое время помолчал. «Нет». Но ведь не может же быть, чтобы вы никого не видели. Ну, зимой погода плохая, к тому же была ночь. В райцентре в такое время никого уж нет. То есть на улице никого нет, вне домов я имею в виду. На вокзале никого не было? Нет. А служащие вокзала? Служащие, наверное, там были. Вот видите, этих людей я не знаю. Может, они даже и были совсем рядом с нами. Не обратил внимания. А на улице. Когда шли домой. Строгие и быстрые вопросы следователя по особо важным делам заставили учителя Фазиля призадуматься. Теперь он пытался представить себе все подробности зловещей ночи. Дядю Фатаха, сторожа, видели около книжного магазина, даже поздоровались с ним. Видите? По одному и вспоминаются. Еще кого-нибудь видели? Видели? Вот из таких пропущенных вами людей. Фазиль опять немного помолчал. Тетю Айну тоже поздоровались и поднялись наверх. Потом тетя Айна принесла нам чай и, увидев, что дедушка вышел из дому, удивилась. Куда это он мог в такую погоду? Ну вот, двое уже. Еще учитель Фазиль остановился и внезапно сказал, а я знаю, что вы хотите услышать. Гиндес тоже остановился и улыбнулся. Интересно. Вы уже знаете. А я все еще никак не могу разобраться в своих мыслях. Учитель Фазиль. «Наверное, посчитав слова Гюндзюза, коварной ловушкой огорчился. «Не считайте меня наивненьким простачком. «Моя жизнь никакого отношения к убийству моего деда не имеет». «Ну, это еще как сказать», — заметил Гюндзюз. «Учитель Фазиль, как бы не веря своим ушам, посмотрел на следователя и хотел что-то ему возразить, но Гюндзюз не дал ему возможности договорить». «Это еще, как сказать, есть ли связь между вашей жизнью и нашим сегодняшним разговором?» Учитель Фазиль уставился в сторону реки, уже начинавшей блестеть с наступлением темноты, и вымолвил «Имаш на вокзале был». «Так, теперь трое». Учитель Фазиль вновь изумленно повернулся к следователю по особо важным делам, Гюндюзу Киримбейли. Конечно, он никак уж не ожидал, что только что произнесенные им слова, его последние сообщения будут восприняты столь спокойно. Гюндюз уточнил. «Отчего вы это скрывали?» «Не хотел, чтобы в эту историю впутали Саадет». Не хочу, чтобы ее именем забавлялись в нашем райцентре. А что Имаш делал на вокзале? Стоял у кассы и смотрел на нас. Он в открытую рассматривал вас? Да. А потом? Потом он ушел. Больше его не видели? Нет. Поколебавшись, учитель Фазиль с видимым усилием добавил, но он никакого отношения к убийству не имеет. Он очень любит Саадет и такое не сделает. Дедушку ограбили. Кружок стрельбы из лука в школе организовали вы? Фазиль Гимерлинский опять удивленно посмотрел на следователя по особо важным делам. Да. А что? Гюндюз Керембейли собирался еще о чем-то спросить, но в этот момент сзади послушался голос Муршуда. «Дядя Гюндюз! Дядя Гюндюз!» Муршуд, запыхавшись, подбежал к ним и выдохнул. «Наш прокурор ищет вас. Человека домой посылал, и машина его по улицам вас ищет». Когда Гюндюз Киринбейли вошел в кабинет, прокурор Дадашлы посмотрел на него со своего места снизу вверх, хитро улыбнулся, и, естественно, как и мы, следователь по особо важным делам не мог не догадаться, есть какая-то новость, причем хорошая новость. Весь миссистый лик прокурора Дадашлы сейчас откровенно провозглашал «Прекрасная новость!» дошли кивнул на сидящего перед ним младшего лейтенанта Гасанзаде Заде. «Чтоб ни дня не прожить без милиции!» Сказал он и на тужес попытался как можно глубже втянуть в себя живот, чтобы вытащить ящик письменного стола. «Вас ожидает сюрприз!» Увидев Гиндюза, Младший лейтенант встал и продолжал стоять по стойке смирно. Подойдя к столу, следователь спросил, «Часы?» Додошлы, да оторвав взгляд от ящика, посмотрел на этого выглядевшего намного моложе своих лет бакинца и в свою очередь спросил, «Это как называется? Телепатия?» Гиндюс улыбнулся. Интуиция. Прокурор Дадашлы обменялся взглядами с младшим лейтенантом и покачал головой. Вот, демол, товарищ младший лейтенант, какие чудеса происходят на свете. Затем он вытащил из ящика золотые наручные часы и положил их на стол. Гиндюс взял часы и взглянул на них с таким интересом, будто эти золотые часы сейчас и поведают ему все, что с ними произошло по порядку. Поднявшись до да дошлы, засунул руки в карманы брюк, обойдя стол, подошел к гюндюзу и воззрился через голову следователя по особо важным делам на часы так, будто узрел их впервые. Потом он вынул правую руку из кармана и положил ее на плечо младшего лейтенанта. «Садись!» — разрешил прокурор. «Ты читал «Принца и нищего» Гасанзаде?» «Читал, товарищ прокурор?» — четко отрапортовал милиционер. «Маялся в этой книге, помнишь?» Гасанзаде несколько смутился. Я, товарищ прокурор, ее давно читал. Этому Майлсу было дано дозволение в любое время сидеть в присутствии королей Англии. Прокурору да так понравились собственные слова, что он громко засмеялся. Находка золотых часов его явно обрадовала, он снова погрузил руку в карман и продолжал любоваться часами. Наш младший лейтенант, товарищ Касанзаде заде обладает таким подходом к людям, что никогда не ожидаешь, с каким он уловом вернется. Вот и зибу он взял тоже совсем неожиданно. Положив часы на стол, гюнь повернулся к младшему лейтенанту. «Слушаю вас». Его деловитость не очень-то повлияла на додошлы. Прокурор решил отвечать самому, вместо младшего лейтенанта. «У нас в райцентре есть некая зиба. На вокзале пирожки продает». Так она на вокзале и хотела эти часы сплавить кому-то из проезжающих. Да дошли вновь, взглянул на младшего лейтенанта. Попробовала, да наш смелый Майлз, как горный орел, пал на ее голову. Гюндюз Бейли по-прежнему безо всякой улыбки спросил, она какое-нибудь объяснение дала? На сей раз серьезность в его голосе повлияла и на прокурора Дадашлы, и он, пройдя за стол и рассаживаясь в кресле, сказал, утверждает, будто она их нашла. Младший лейтенант, наклонившись, достал из портфеля, поставленного им у ног листок бумаги и протянул его следователю по особо важным делам. Пожалуйста, доложил он, вот ее показания. Не нужно, сказал Гиндиус. Где она живет, эта зиба? Гасанзаде поднял с пола портфель. Если позволите, я провожу вас. Потихоньку погода снова начинала хмуриться, и хмурость эта отчетливо проступала на фоне загорающихся электричеством окон. Она будто предвещала еще немного, и липкий снег опять загонит жителей городковых дома. Младший лейтенант Гасан Заде, шагая рядом с Гиндюзом, спросил В столице вы тоже не пользуетесь автомобилем, товарищ Керембили? «Когда надо, сажусь, конечно. В Баку обойтись без машины — задача невыполнимая. Но я не люблю ни машин, ни троллейбусов, ни автобусов». Младший лейтенант буквально впивался в каждое слово прибывшего из Баку известного криминалиста и, несомненно, из каждой его реплики извлекал для себя поучение и мораль. Несколько смущаясь, он произнес, «Знаете, наш райцентр — хороший город. Есть где в нем погулять, «И люди здесь хорошие». Дюндюз, окинув взглядом младшего лейтенанта, улыбнулся и сказал, «Иначе я и не думаю». Гасан Заде все еще стеснялся. «Знаете, — сказал он, — чувствуешь себя как-то непривычно. В Первый раз вы сюда приехали, впервые видите эти места, этих людей, а ищите среди них убийцу». Такая уж у нас работа, лейтенант. Гиндюз, конечно, сознательно опустил слово младший. И у вас, и у меня, и у всех нас. Вам сколько лет? 24. Еще все впереди, лейтенант. Много еще людей увидите. Со многими делами столкнетесь. И сердце у вас частенько еще будет прихватывать горечью, но одного у вас не должно быть. Неудовлетворенности. Не надо себя жалеть. Как же это так, что я, мол, всю жизнь посвятил такому занятию, а люди выращивают цветы, пишут книги, дают концерты. Я же денно и нощно караулю воров поджидаю убийцу и в мыслях своих подозреваю чуть ли не каждого. А потом выясняется, что и правонарушитель-то вовсе не тот человек, которого я подозревал, а совсем другой. Необходимо когда-нибудь обо всем об этом передумать. И никогда уже себя не жалеть. А знаете, что для этого нужно? Младший лейтенант, ничего не ответив, посмотрел на следователя по особо важным делам. Опять улыбнувшись, Гюндюс продолжал. Для этого нужно очень любить людей. И вот эту серую хмарь любить. И те горы любить. Пожалуй, мои слова несколько похожи на менторское наставление, да? Но ведь я и на юридическом факультете долгое время преподавал. Младший лейтенант сказал, знаю, ведь вы один раз даже к нам в школу приезжали. Я же учился... «В Мардокянах в школе милиции. Наш начальник пригласил вас прочесть нам лекцию. Тогда вы раскрыли дело валютчиков». Гюндюз Киримбейли не поддержал разговора и посмотрел в сторону гор, чернеющих над деревянными крышами. После слов, сказанных им младшему лейтенанту, эти горы И деревянные крыши, и светящиеся во мгле окна, и будто отторгнутые неярким оконным светом сумерки, стали для него еще роднее. Очевидно, в натуре следователя по особо важным делам, наряду с педагогическими наклонностями, многое оставалось еще и от студенчества. Младший лейтенант, показав на железные ворота двухэтажного дома, сказал, пришли. Это дом Зибы. Первый этаж этого дома служил гаражом. Из окна второго этажа падал свет. Что ж, у нее и машина есть? Нет, это не ее. Это Джиби, москвич, старенький. Кто это Джиби? Младший лейтенант засмущался. Так, шофер. Работает в колхозе на грузовике. Тот самый Джиби, что сын Хатьмы? Младший лейтенант, удивлённо воззрелся на Гюн Да. А зачем же он здесь свою машину держит? Младший лейтенант не ответил, и когда они подошли к воротам, открыл калитку, заглянул во двор и позвал. Зиба! Эй, Зиба! Очевидно, Зиба тотчас же узнала младшего лейтенанта по голосу. С руганью она выскочила на лестничную площадку. «Ну чего? Чего ты от меня еще хочешь?» — крикнула она. «Что я тебе, деньги, что ли, должна? Мало тебе, что с грязью меня смешал». Заметив вместе с младшим лейтенантом незнакомого человека, она явно насторожилась и, попритихнув, оглядывала их. Гасан-Заде выступил вперед. «Товарищ...» Керембилий прокурор приехал из Баку, сам с тобой желает поговорить. Пусть желает да гендюс Керембили, прищурившись, посмотрел на Зибу и уверенно попросил, можно к вам подняться наверх? Можно, конечно. К чему нельзя? Поднявшись наверх, они вошли в комнату. Зиба крепко перетянула себе лоб полотенцем а из-за всех ее причитаний и воплей было ясно, болит у нее голова. Но вот странно, голова у этой женщины, может, и правда сильно болела, но неистощимые ее ахи и охи убеждали только в одном — притворяется. Причем притворяется нагло и развязно. гюнь сказал, «Мы не собираемся отнимать у вас много времени». «Мне что-то кажется, будто вы не совсем хорошо себя чувствуете». Зиба окинула Гасанзаде взглядом, преисполненным ненависти. «А как же мне еще себя чувствовать?» Она жестом указала на младшего лейтенанта. «Уже и в своей коморке никакого мне покоя от него нет». Замолчав, она демонстративно обратилась к одному гюндюзу Керембейли. «Садитесь же! Что вы стоите?» Гендюз притянул к себе один из стульев, придвинутых под круглый стол, и уселся на него. «Большое спасибо!» — поблагодарил он. «А вы почему не садитесь?» Зиба, сжимая себе рукой лоб, объяснила. «Я-то с утра до вечера сижу». Однако, несмотря на то, что с утра до вечера ей приходилось заниматься этим делом, она все же устроилась напротив Гендюза. Младший лейтенант продолжал стоять, Облокотившись на подоконник. Энергично растирая себе лоб, зиба, будто рассуждая сама с собой, запричитала. Ох, взгляни на мои дела, Аллах, посмотри на мои силы, и народ празднует, гуляет, а в мой дом прокурор приходит. Младшему лейтенанту стало неловко за Гюндюза Керембейли. Нехорошие слова говоришь, зиба. Зиба, вновь окатив младшего лейтенанта с головы до ног, ненавидящим взглядом бросила. А ты заткнись, только и знаешь, как ход подкрасться, да кинуться на шею. Ну, погоди еще. Сравнение Зибы вывело из терпения младшего лейтенанта. Что Джиби скажешь? Зиба от его слов совсем потеряла голову. Ты бы лучше подумал о беде сестрице своей... Гюльяс, чей муж развлекается в городе с девочками. Гюндюз Керембейли посмотрел на младшего лейтенанта и под его взглядом Гасан Заде вынужден был замолчать. Его отступление Зиба объяснила по-своему. Ну, чего тебе надо? Что я такого плохого наделала? Часы нашла, а потом захотела продать. Что, я в чужой карман залезла? Гюндюз Подчеркнуто спокойно ее спросил. «А где вы их нашли?» Зиба пальцем показала на младшего лейтенанта. «Все выложила ему», — подтвердила она. «Все по порядку написала. Даже подписаться заставил». «Что? Образования не хватило. Плохо написал». Ген также спокойно предложил. «И мне тоже. Расскажите». Его спокойствие и скрытая в этом спокойствии уверенность подействовали и на Зибу. Женщина перестала вопить и объяснила. «Сегодня нашла». «Нашла. И там же хотела продать». «Тут этот». Зиба взглянула на младшего лейтенанта и с трудом удержалась от смачного словца. «Этот». Ой... Повис надо мной, а коробочку куда дели? Какую коробочку? От часов. Из кожи. Маленькая такая. Должна была быть коробочка. Ах, коробочку! Коробочку я выбросила. Я же не ребенок, чтобы играть с коробочкой от часов. Куда выбросили? Откуда мне знать, куда я ее выбросила? «Разве на вокзале человек знает, куда что выбрасывает?» Поднявшись, Гюндюс Керембейли с неожиданной не только для Зибы, но даже и для младшего лейтенанта резкостью сказал, «Здесь у нас с вами беседа не получается, Зиба Ханун. Продолжим наш разговор в прокуратуре». Глаза у Зибы полезли на лоб. «За что же меня брать-то?» «Что я такого сделала? Человека ограбила!» Наступила недолгая тишина, и эту тишину нарушил голос следователя по особо важным делам. «Человек, чьи часы вы хотели продать, убит? Я не знаю, вы-то слышали об этом или нет, но вы говорите неправду, а в таком деле говорить неправду уже тяжелое преступление». Вновь наступило молчание. Глаза зибы от беспредельного, невыразимого страха полезли из орбит. Гендюз внимательно глядел на нее. Зиба, стащив полотенце со лба, проглотила слюну. Я вас не обманываю, прохрипела она. Обманываете? Куда вы выбросили коробочку от часов на вокзале? Вы ведь сами не знаете, да? Следователь по особо важным делам, независимо от своей воли, повысил голос. Да. Какого цвета была коробочка? Она была в грязи. И грязная была. Вот я и не обратила внимания на цвет. Льет в городе, который день льет. «Пока это единственное правдивое слово, сказанное вами. Действительно, который день и льет. Но у этих часов никакой коробочки не было». «Как это не было? Вы же сами сказали, да?» «И только теперь Зиба поняла, в чем тут дело, а вместе с пониманием происходящего она поднесла к глазам скинутые ранее со лба полотенце. «Зачем вы пришли сюда?» Он что, человека убил, что ли? От меня больше ни одного слова не вырвете. Следователь по особо важным делам вышел из комнаты. Младший лейтенант Гасан Заде следом за ним. Пока они сходили с лестницы во двор и направлялись к улице, сверху доносился плач зибы.